Как бабы Хивинцев отваживали. По-разному казаки на земле русской селились. Вдоль Дона, батюшки и здревли от царёвых притеснений да боярского гнёта прятались, потому как с Дона выдачи нет. На Кубань, да Терек по указу высшему государьевому семьями переселялись, щит меж Кавказом и Россией держать. В Сибирь далекую на страх до да риска ехали земли, неведомые осваивать, границы ширить, себе чести добыть о стране славы. Ну, а на нашей матушке Волги казаки терские, гребенские, донские и кубанские, единым войском сплотившись, вообще непривычным делом занимались. Простой люд от полона спасали». Астрахань-то, как корона восточная, в самом устье реки Великой стоит на краю империи, куда ни глянь, сплошное приграничье. Слева Кавказ, справа Азия, за морем Каспийским злая Персия. А от самой России только узкий клин к морю вырвался, да и он на одних лишь казаках держится. Опасное время было рисковое, жизнь человеческую копейкой мерила... на вздох от выстрела до выстрела, страшно немыслимо. Лютовал тогда в наших краях хивинский шах. Налетали из широкой степи лихие наезднички с кривыми саблями, на шалых лошадях уводили в полон рыбаков, крестьян да пахарей, а пуще того жен и детишек малых». За хорошую цену шли на рынках невольных люди русские. Много слёз там было пролито, много судеб сломлено, много жизни загублено. Одна надежда догонят казаки злодеев, обрушится буря грозовую, отобьют своих. А и в степи, лес ни горы, за поворотом не скроешься, за кустом не схоронишься. Ровно на скатерти белой стоишь, за сем вёрст тебя видно, ни засады, ни секрета военного не устроишь. Стало бы пришлось казакам повадки вражьи перенимать, быть хитрее люду азиатского, отчаяннее народу кавказского и в бою быстрее, и верхом скорее, да на сотню в питером, так и прут не дуром. Таковых молодцов много ли отыщется? Вот и оставались в степном воинстве астраханском такие герои, о которых и сказку рассказать не зазорственно будет. Наскакали рас азиаты толпою на артель рыбацкую. Мужички-то на бударках в воду ушли, а баб и детишек малых лихо взяли хивинцы. Однако же и часу не прошло, как из станицы фар Постинской полетел вослед неприятелю отряд казачий, и покуда не нагонят назад не вернуться, в том и крест государю на службу целовали, либо возвернут пленных, либо сами костями полягут. А Хивинцы виж хитростью да коварством наших обошли. Второй полусотнию в тихомолку на оставленную станицу обрушились. Думали, дело-то плевое, На всю форпостинскую пять стариков, Да жены, да дети казачьи. Это, что ли, защитнички? Едут вальяжно, беседуют важно, Сами не скрываются, криво усмехаются, Языками мелют, загодят добычу, делят. А над хатами крик истошный «Бабы! Хивинцы идут! Заряжай у кого чего осталось!» Мигу не прошло, ощетинилась станица стволами оружейными, дулами пистолетными, жерлом пушечным стареньким. Да как полыхнёт залпом без предупреждения заместо здравствуйте вам. Тут Хива и присела. Эй, совсем дуры, да? Зачем стреляем? Сдаваться надо. Женщине хорошо мужчину слушаться. Ворота открой, эй! А от ворот второй залп. дружнее первого. Хоть и мажут бабы безбожно, однако ж кой кому свинцовых слив в избытки досталося, а от них, вообще известно, на всё пузо одно сплошное несварение. Пригнулись хивинцы, отхлынули, меж собой ругаются, в обидке ударяются. Нет сказать какими сладу, а воевать-то надо. Стоят женщины у ворот дружно, каждая с оружием, целятся снова и на всё готовы. посовещались азиаты, да и переговорщика догадливого вперёд выдвинули. Эй, ханум ненормальные, зачем пули лукаете? Зачем гостей плохо встречаете? Мы с миром пришли, праздник праздновать будем, и мара купить, бастурма кушать, танцы плясать, игры играть. Идите к нам. «Мы чё, дуры, чё ли?» — переглянулись меж собой жёны казачьи. «Однако ж надо как-то врага удержать». «Да казаков из походу дождаться». «Не век же им по степям супостатов гонять. Небось, опомнится, где их помощь нужнее будет». Прикинули бабы время, расстояние, набой, на то да сё. Поправку на ветер сделали и виду ради согласились. «Добро пожаловать, гости азиатские». Пришли праздник праздновать, так мы вам в том препятствии вчинить не станем. В претензии не сунимся. Только ворота всё одно не откроем, не бесутьте уж. Нам чужих мужиков принимать не велено. Ну как наши мужья из похода не вовремя воротятся, и вам подзатыл и нам похолки. Эй, тади, просто иди к нам играть. А во что? Эй, да мы с тобой «Бороться будем. Вы победите. Вот вам шапка. Малахай называется. Красивая. Мы победим. Ворота с собой снимем. Русский сувенир. Э-э-э!» Советуются хивинцы. Выдвигают здоровенного бая. Борец по всем статьям. Пузо как бадья. Плечи тяжелые, глазки желтые. Злобно глянет, сердце встанет. Ну и казачки недолго локтями перепихивались. Иди, говорят, баба Фрося: "Ты уж старая, не бойсь, до смерти и не ушибёшь".